И зачастую эти воины устраивали потасовки между собой, нередко заканчивающиеся убийствами. Будь то день или ночь, на обочинах улиц каждый раз находили новые трупы. Рано утром Дзюсю, стоя возле окна одного из домов с закрытыми глазами, наслаждался музыкой. Из окна послышался голос Дзюши. «Ха, старик-то пришел?» «Сколько раз тебе говорить, не называй меня стариком!» Раздался разочарованный голос Дзюсю. «Я просто привыкла тебя так называть и ничего с этим не поделать», — засмеялась Дзюши. Вдруг Дзюсю всполошился и побежал поприветствовать гостя. «Наконец-то ты здесь!» — подумал он. Семья Ши В центре комнаты стояла старая морщинистая старуха. держав в руке кисть, она сделала несколько мазков на бровях Шияна. Шиян внимательно следил за ее действиями. Через некоторое время старуха опустила руку. Она вплотную приблизилась и уставилась на Шияна. — С каждым визитом я изменяла его внешность. Теперь его мать родная не узнает. Его внешний вид — значительно отличается от того, что был месяц назад. Кожа Шияна стала темнее, брови густыми, телосложение казалось покрепче. Даже его характер немного изменился. Теперь он казался менее жестоким. После возвращения из темного леса Шиян значительно подрос. Вдобавок его качественно загримировали. Нынешний Шиян и тот из темного леса Два разных человека. Шэйцзян немного поглядел на Шияна, а затем кивнул. «Вроде все хорошо». шиян поглядел в зеркало, а затем сказал. «Отлично! Хм... А разве турнир уже не начался?» «До него еще три дня. Ты можешь расслабиться на эти три дня». Шэйцзян уже собирался уходить, но развернулся со строгим лицом и сказал... «Расслабиться — это не значит кутить скучать девчонок. Думаешь, я не знаю, чем вы с Ханжуном занимались?» «Хм... Не трать энергию на баб, иначе я с тебя шкуру спущу!» «Да не ворчи ты!» — раздраженно сказал Шиян. «Я просто выпью немного с Ханжуном, пойдет?» «Да». Весенний павильон — это очень известный ресторан в городе Тяньянь.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 Однако не каждый может подняться на третий этаж. Даже если вы богаты, без соответствующего статуса вас не пустят дальше второго этажа. Третий этаж был в основном для гостей из пяти семей. Хан Джун вел шия на весенний павильон. Как только они вошли, к ним подошла милая регистраторша и улыбнулась. «Господин Хан, прошу наверх». Анжун, прищурив глаза, смотрел девушку. «Всё, Фэн, а твои штучки стали больше!» Он похотливо попялился на её грудь. «Вы худший гость, господин Хан. Вы всегда на неё смотрите!» Девушка улыбнулась. Она указала рукой наверх и сказала. «Там уже сидят молодой господин Лин и молодая госпожа Мо. Господин Хан, вам лучше приготовиться!»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 Два парня и две девушки. Одна девушка выглядела высокомерно и отчужденно. Это была Мо Яню. Ее глаза неподвижно смотрели на озеро. Казалось, она им глубоко восхищена. «О, это черви Семьямо! Как нам не повезло!» Покачал головой ханджун и, перестав обращать внимание, потащил Шияна к хорошему месту. Он крикнул.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 Разговаривая с девушкой Симимо, он поглядывал на муяню и пытался привлечь ее внимание. Однако, она на него внимания не обращала. «Шао Фэнь, Яню давно не была наказана отцом и поэтому в плохом настроении. Не обращай на это внимания», — сказал Мо и поднял стакан. «Скоро начнется турнир, и мы просто обязаны побаловать себя». братжан «А когда вы себя ограничивали?» Лин Юэ-Юэ хитро улыбнулась. «Я слышала, что брат Жан прекрасно ориентируется в квартале удовольствий. Может, поделитесь своими познаниями?» <coughs> Можан подавился вином. «Юэ-Юэ, я был обманом туда заведен. Вы должны мне верить, я не виновен». «Хе-хе-хе, кто знает, врете вы или нет». Линг Юэ Юэ все еще улыбалась. «Я недавно получила похвалу от своих сестер. Они сказали, что у моего жениха перед помолвкой со мной было уже десять любовниц. Ох, только одна мысль о том, что у меня будет столько слуг, делает меня счастливой». Выражение лица мужа она потемнело. «Кто говорит гадости за моей спиной? Найду шкуру спущу». «Прекращай, Юи-Юи!» Зыркнул на сестру Линг Шаофэнь. «Брат Жан, ко всем любезно относится. Я доверяю ему». и «Еще бы ты не доверял ему!» Фыркнула Линг юи, -юи. «Все знают, что вы ходите туда вдвоем!» Услышав это, Моя Ню повернулась и, нахмурившись, взглянула на Линг Шаофэна. Было видно, что она очень недовольна но не стала ничего говорить, а просто вернулась к созерцанию озера. «Дома поговорим». Линь Шаофэнь гневно посмотрел на сестру и быстро сменил тему. «Брат Жан, Шитян достиг третьего небосферы зарождения. Он чуть лучше, чем Шитян Я слышал, что они много тренировались. На прошлом турнире он не появлялся, но теперь точно там будет». «Даже если ты выиграл в прошлый раз у Шитяньке, в этот раз ты не должен себя позорить «Не волнуйся, третье поколение семьи Ши одно – одно подсмешище!» Усмехнувшись, он холодно посмотрел на Ганжуна и сказал, «Я просто покалечу любого, кто встанет напротив меня!» «Да, у брата жена такой боевой настрой!» Лень Шао Фэнь поднял стакан. «За брата Жуна!» Те четверо – Линг Шаофэнь, Линг Юэ Юэ, Мо Жан и Мо Яню. Они сильнейшие в третьем поколении семей Мо и Линг. Мо Яню и Линг Шаофэнь помолвлены. Мо Жан и Линг Юэ, Юэ также помолвлены. Мо Жан и Линг Шаофэнь на третьем небесфере зарождения. Мо Яню немного хуже – на втором небесфере зарождения. Хан Жун понизил голос – Но самая опасная среди них – это Линг Юй Юэ. Мы получили сведения, что она прорвалась в человеческую сферу полгода назад. Она самая сильная в третьем поколении семьи Линг. Семья Линг устроила ей адский курс тренировок и пичкала драгоценными таблетками ради победы над Зуши. Похоже, у Зуши будут проблемы. Не будут. Шиян небрежно посмотрел на Линг Юй Юэ и улыбнулся. Дзюши намного сильнее, чем кажется. Дзюши получила таблетку драконьей черепахи, базальтовое писание и доспех драконьей черепахи, о которых Ханжун не знал. С этими вещами у Дзюши будут 9 из 10 шансов на победу. К тому же уровень ее культивации был выше, чем у Линьг Юэ Юэ. «О чем ты говоришь, парень?» В этот момент Лин Юйюй встала и усмехнулась. Ты говоришь, что я не хороша как дзюши? Ты думаешь, я не слышала? Люди из семьи Ши только и могут, что говорить гадости за спиной.